Глава 53. 14 мая. Вторник. Пристав ввел в зал суда крепкого, уверенного в себе мужчину средних лет с короткой стрижкой. Он был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и бордовый галстук и держался дружелюбно. Он поднялся на свидетельскую трибуну, представился, когда его попросили, и принес присягу, словно это было обычным для него делом. Стивен Корк встал. «Хейден Келли, не могли бы вы, пожалуйста, сообщить суду сведения о вашем образовании и опыте работы?» «Да, конечно», — Келли обратился к присяжным. «Я декан факультета патологической хирургии, где до этого отработал три полных года. Я по-прежнему поддерживаю связи с Плимутским университетом, где я первоначально обучался, также окончил клиническую ординатуру в Лондоне». Я получил университетскую аккредитацию в качестве свидетеля-эксперта и учредил группу судебной подологии, участвовал в написании книги, а также составил учебник по судебно-экспертному исследованию походки. В 2000 году вы разработали методику судебно-экспертного исследования походки. В июле того же года подобное исследование впервые приняли в качестве экспертного доказательства по уголовному делу Волт-Бейли, Лондон. Все верно?» — спросил Корк, все еще стоя. — Да, это так. Расскажите, пожалуйста, суду, своими словами, что такое судебное экспертное исследование походки. В общих чертах судебное экспертное исследование походки — это применение знаний в области анализа походки к юридическим вопросам и проблемам. Более конкретно... «Идентификация человека или лиц по их походке или особенностям походки, как правило, по записям с камер видеонаблюдения и сравнение с записями определенного человека». Келли откашлялся. «Также следует отметить, что все способы идентификации имеют свой процент вероятности и должны быть истолкованы соответствующим образом. Спасибо, что разъяснили это суду». «Вы также неоднократно давали экспертные заключения, согласно указаниям представителей обвинения и защиты, как в Великобритании, так и за рубежом», — Келли подтвердил. «И в течение многих лет составляли экспертные заключения по судебно-медицинским вопросам, касающимся врачебной халатности и причинения вреда здоровью по гражданским искам. Все так?» «Да», — ответил Келли. И это в дополнение к тому, что за годы практики вы вылечили тысячи пациентов, занимались диагностикой и лечением широкого спектра проблем, связанных со стопой, нижними конечностями и опорно-двигательным аппаратом, что часто включало исследования походки и биомеханическую оценку. Да, все верно. Теперь, если позволите, я хотел бы перейти к видеозаписи, которую вы изучили и подробно описали в отчете, предоставленном суду. «В частности, это запись с камеры видеонаблюдения, сделанная на Эдвард-стрит, Кемптаун, Брайтон, утром в среду, 21 ноября прошлого года, которую мы продемонстрировали в зале суда. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать нам, что вы установили на основании данной записи?» «Сначала я изучил записи с камер видеонаблюдения, а затем видеозапись, полученную из изолятора временного содержания». Качество обоих материалов подходит для проведения судебно-экспертного исследования походки. На записи с камеры видно, как неизвестный идет по Эдвард-стрит и останавливается у входа в помещение под названием ТГЛО. Неизвестный позвонил в дверь и через несколько мгновений вошел в помещение. У человека, запечатленного на записи с камеры видеонаблюдения те же характерные и специфические черты походки, что и на сравнительных кадрах, на которых показан человек, известный как Майкл Стар во время прогулки последственному изолятору Брайтона. Итак, по вашему профессиональному мнению эксперта в области судебно-экспертного исследования походки, человек, запечатленный на записи с камер видеонаблюдения на Эдвард-стрит, имеет те же отличительные черты походки, что и обвиняемый Майкл Стар, зафиксированный на видеозаписи из следственного изолятора. «Да». «Есть ли в предоставленных вам материалах что-либо, указывающее на обратное?» «Нет». Примроуз Браун встала и повернулась к Келли. «Вы считаете, что присяжные поверят, что некачественная запись с камер видеонаблюдения, и ваш анализ являются доказательством того, что мистер Старр в тот день заходил в это помещение?» Джабб наклонил голову в сторону эксперта. Гелли ответил спокойно, по существу, как истинный свидетель-эксперт и, как всегда, остался беспристрастным. Он обратился сначала к судье, а затем к присяжным. «Ваша честь!» «Я не могу комментировать другие области знаний, кроме моей собственной. Например, науку о распознавании лиц. По моему мнению, записи с камер видеонаблюдения и из изолятора временного содержания подходят для целей судебно-экспертного исследования походки», как я уже отметил, и что я подробно изложил в своем отчете. Отчет, предоставленный экспертом по исследованию походки со стороны защиты, также подтверждает, что данные материалы подходят для подобных целей. «Сэр, вы представили свои доказательства того, что мистер Стар входил в помещение ТГЛО. Примроуз Браун покопалась в документах. Но, возвращаясь к моему предыдущему заявлению о том, что в фирме ТГЛО помимо подсудимого работают еще 10 человек», «Можете ли вы сказать суду, основываясь на вашем судебно-экспертном исследовании походки, с кем из 11 человек, если предположить, что вы не ошибаетесь изначально, встречался мистер стар «Нет, мадам», — вежливо ответил Келли, покачав головой. «Мистер Келли, не является ли исследование походки в самом деле псевдонаукой?» Браун пристально посмотрела на свидетеля. «Я полагаю, вы всего лишь интерпретируете то, что видели, чтобы подтвердить свои выводы». «Как вы можете быть уверены в их точности?» «При всем уважении это не так, мадам», — ответил Келли. «Судебное экспертное исследование походки использовалось и используется в судебных делах. Установив отличительные черты походки Майкла Старра, я уверен, что именно он вошел в данное помещение». Браун села, и Корк мигом поднялся. «Спасибо, больше вопросов нет», — отпустил он свидетеля.